Дела разные. Первый день листогноя третьего месяца года. Последнее время события налетают так стремительно, что я не успеваю их осмысливость. После визита королевы в башню многие сочли, что я родился в рубашке с золотой ложкой во рту. Как же! Первая особа удостоила визита. На следующий день читал королевское послание на общем собрании гильдии. А всего через два дня в первом же туре голосования Симона выбрали верховным магистром. Хорошо? Конечно. Но главой канцелярии по связям два раз гильдии стала Неста. Мне государь лично приказал уйти с должности. В принципе, правильно. Я был чисто парадной фигурой. Всю работу за меня делал Симон, а Неста сразу стала бы меня подставлять и подсиживать. Словом, В присутствии свиты пришлось просить у Его Величества освободить от должности из-за нехватки времени на учебу. Неста такого не ожидала. При передаче дел намекнула на отношения с Терезой, но я пропустил намек мимо ушей. Тогда она прямо спросила, что буду должна за освобождение должности. Улыбнулся и перевел разговор на другое. Неста не привыкла что-то получать без боя, поэтому задумалась, а вечером прислала благодарность сундук магических фолиантов и свитков. С учетом полученных ранее томов из кабинета Бертиуса и переданной мне накануне небольшой коллекции, собранной дедом Лагоза, я становлюсь владельцем неплохой библиотеки. Где бы только взять время их прочитать. Или хотя бы посмотреть полученное и разобраться, что с этим делать. Придворные ухода с поста не поняли. По их мнению, необходимо было сколачивать коалицию против узорпаторши. Тем паче кое-какие козыри у меня на руках остались. Например, кремами и средством для роста волос многие интересуются. Ладно. С гильдией канцелярии разобрался. В тот же день зеленоземскую контору посещает дворянин с цедулкой за подписью Лауре. Выдать подателю всего одну тысячу дукатов. А податель весь из себя важный господин. Но чиновников не смотрит, сразу требует меня. Секретарь посылает гонца. Я прибываю, читаю писульку и спрашиваю. о что вы ко мне-то пришли? Я не финансист. Вам в герцогское казначей, то надо обратиться. Они вам деньги на хранение передали, разве не так? Вы сами-то понимаете, что говорите? Мне деньги переданы на хранение, а не для раздачи. Я только храню, что дали, а раздаю другие. Как они могут дать, если деньги у вас лежат? Право слова даже не думал о таком. — Я человек простой. Мне ее светлость приказала хранить. Я и храню. — Вот ее приказ выдать деньги. — И что? — Они срочно нужны нашей государине. — А, понял. Тогда вам в Герцогское казначейство нужно. Там ее потребности оплачивают. У них даже бюджет составлен, а я только ее личную долю храню. Вот из этой доли нужно выдать. Выплата помимо бюджета. Эки вы непонятливые. Я уже сколько раз вам говорил, что выдача денег не мое дело. А если ее светлость вам лично записку напишет? Буду душевно рад. Как к вам уехала, только слухи иногда доходят. Вы уж ей передайте, что мы так скучаем. Так скучаем. — Денег, — спрашиваю, — дадите по ее личной записке? — Нет, конечно. Какой же я буду хранителем, если деньги отдам? — А как она их может получить, если вы выдавать не собираетесь? — Тише, тише. У меня довольно хороший слух. Посетитель перевел дух. Вытер под теперь спокойно, уже не пытаясь взять на голос, спрашивает. Как великая герцогиня может получить свои деньги? — Как положено. Она сказала хранить, вот и храню. Захочет, придет и возьмет. Сколько захочет, столько возьмет. Ее же деньги. А остаток я дальше хранить буду. Государыня занята государственными делами. Ей нет времени заниматься личными финансами. — Как я ее понимаю? Вы не поверите. Сам зашиваюсь. Каждый день дела, дела. Вот, и вы зачем-то ко мне вместо казначейства приехали. Вы издеваетесь? Ревизии не боитесь? Вот почему вы так плохо обо мне думаете? Издеваюсь. Оно мне надо. И ревизии, конечно, не боюсь. Я ревизоров к тебе просто не пущу. А без согласия архимага в его дом трудновато попасть. Так что идите-ка вы в казначейство. С разобрался. Так на следующий день государь отправил меня зелье варить. Сказал, ты, и братец, анекдоты рассказываешь. А изумрудное братство кипит. Хочет подробнее о снадобье узнать. Опять же, брат Адриан героически погиб прямо на мими. Ваша милость, и я его предупреждал. Не больше пяти капель. А он весь пузырек хлопнул а там было доз не меньше десяти. Положим, брат Адриан сам виноват. Не сдержал порыва. Юность захотел вспомнить. А мне каково? Верного человека лишился. Заслуженного. Пришлось хорошую пенсию вдове назначить. Поместье наследнику подарить. Большое, прибыльное. Так что, братец, зелье кому попало, не раздавай. А то обижусь. Свари и розочки отдай. Она с толком пристроит. Ваша милость, у меня ингредиентов хватит доз на сто, не более редкое растение. Из колонии привезли. Довольно того. Неделя, надеюсь, хватит? Ваша милость, лучше бы две. Работы больно много. Ладно, пусть две будет. Тогда и Крымов своих навари. Кто там? Запишите. Две недели барона Тихого на службе не ждать. И передайте Оберт Салмейстеру, чтобы потребное выдал, на 3 нет, 5 хотя еще лаурки надо бы послать, на семь дюжин лавандовых и две дюжины жемчужных зелий. Присутствующие при разговоре придворные вновь повысили мой рейтинг, упавший было после занятия моей должности Нестой. Король дал две недели. Но за это время надо успеть перенести деньги из подвала в свою башню. Не так-то это легко. Там только золото пудов 120 будет. Серебра вообще тысячи полторы пудов. Такой вес через портал даже тележкой не перевезешь. Тем более, сколько я его смогу продержать без перерыва? 10 минут? 15 А что потом?» Вечером, переодетым в неброский наряд, наведался в хранилище. Кроме грозбуха с записями приходов и пустотой в расходе, на полке лежит кожаный кошель специфического вида. И определение магии сразу показало, что это безразмерная сумма. Размер у нее, понятно, есть. Но название такие артефакты получили из-за того, что они внутри больше, чем снаружи и значительно снижает вес носимого груза. это конкретная вещь не из самых больших, но пудов пять в нее погрузить можно. Наверное, именно в ней казначей носил сюда деньги со службы. Вещь хорошая, однако для переноса всей казны маловато. Но я же могу запечатывать груз в листы бумаги. У меня она даже есть, хотя не так много. Весь следующий день пришлось посвятить прогулке по магазинам. В одном торгующем сувенирами из колонии неподалеку от порта нашел искомую. Набор, стопка нужной мне рисовой бумаги, сюань, приличная бутыль с чернилами, несколько кистей и принадлежности для письма. Продавалось все вместе, стоило целых два дуката. Продавец, уловив мой интерес, рассказал, что вещи древнего старикашки, который приехал из колонии, но уже очень больной. Трех дней на берегу не прожил. В его сумке и нашли этот комплект. Впрочем, отдельно тоже можно найти рисовую бумагу, ее часто возят. Хорошенько поторговавшись, купил набор и пару кипсюаня а потом три дня, не отрываясь на другие дела, запечатывал подвальные деньги. Бумаги с печатями сложил в ларец, так сохранение будет. Остаток отведенного времени варил заказанное зелье Пусть они высшая алхимия, а презренная прикладная, зато одну дозу не надо готовить долгими месяцами. Опять же, ингредиенты доступны и по распространенности, и по цене. Для зелья ви э Сделал хрустальный пузырек С золотой крышечкой Одновременно служащий дозатором Сразу по возвращении Из башни в столицу Зашел в заведение мадам Розы И выдал ей флакон Вместе с наставлением по приему Братья, которые там сидели Осмотрели пузырек Одобрили дизайн Но с никому из них не было нужно Совсем Они усадили меня перекинуться в картишки. Как не отбивался, но партеечку по маленькой, по дукату заставили сыграть. Да, вот что значит профи. Я не успел опомниться, как через четверть часа выиграл около 500 золотых. Но картежники не унывали, подмигивали, говорили, не везет карты, повезет любви. Правда, барон? Мы сегодня же ночью проверим эту истину. И вновь подмигивали. Сбежал домой. А утром, как прибыл на службу, подмигивания с показыванием большого пальца были продолжены. Видать, понравилось зелье нашим генералам. Затем его величество, получив затребованные крымы, с широкой улыбкой позвал переговорную. — Ну-ка, тихий, пойдем поговорим о твоих снадобьях. Тут кое-кто уже распробовал. Такие дифирамбы тебе пел, что хоть сейчас должен с генерал-алхимика заводить. Когда оказались вдвоем, улыбка слетела, и государь бросил. — Докладывай про казну. — Ваша милость. Деньги запечатал листы бумаги для того, чтобы тайна без обоза и портальной магии можно было вынести из подвала. Листы сложил в шкатулку. Она в моей башне лежит. Молодец. Хвалю. Ключи от дома у тебя? Так точно, Ваша милость. Ключи, грозбуха безразмерный кошель. Они незапечатанными остались. Кошель положи к казне. Ключи выброси с моста в реку, а в дом больше ни шагу. Забудь про него. Грозбух сожги. Ваша милость учет... — Глупый ты, Стах. Я что, не понимаю? — Хотел бы ты. Сразу с деньгами сбежал бы. — Сегодня же сожги книгу. Лишний след оставлять не стоит. — И это... Весточка пришла от Лаурки. — Сообщает, что уже точно затяжелела. — Напиши ей письмо, потом его мне отдашь. Дочке доверенные люди в руки передадут. «Можно ли приложить подарок, ваша милость?» «Клади!» «Лаурка любит блестяшки!» Удвой осторожность!» «Не верю я Эдмунду!» «Он может захотеть с тобой поквитаться!» «Будет сделана, ваша милость!» «Сегодня же отдам приказ. Скоро бароном скальным станешь!» «С неделю отдохни. После следующим делом займешься!» «Да, тут такое дело!» «Графиня Волфстейн, Крита. Если буду ей покровительствовать, Мариана на нее сильно ополчится. Сам не лезь, но найди ей покровителя. Теперь иди. Мы про зелье с тобой говорили». Пошёл, А перед кабинетом меня уже оберт-салмейстер ждет». «Ни о чем не спрашивает, но понимаю, что своей долей интересуется». Не стал медлить, отвел к себе, а отдал ожидаемое. Тот обрадовался, стал благодарить и про новое зелье не поинтересоваться. Ему лично оно без надобности, однако для случая хорошо иметь. Вдруг к какому знакомому пригодится? Обещал сделать, как новые реагенты мне из колонии подвезут. После разговора по паре лавандовой и штуки жемчужного крема членов госсовета послал. Понятно, деньгами меня оскорблять никто не будет. Но не было случаев, чтобы не отдарились хоть чем-нибудь. Например, тяжелая янтарные бусы, которые я собираюсь послать Лауре в подарок, мне канцлер в знак внимания прислал. Письмо Сюзерену отправил. Никаких вольностей, никаких намеков. Только написал, что я вместе со всеми подданными скучаю по нашей герцогине. Просил принять уверение в совершенном почтении и небольшой подарок. Заодно пожаловался, что ко мне приходят, денег требуют, разом аж тысячу дукатов. А я могу деньги отдать только ей лично в руки. Заодно рассказал, что казначейские стонут от приехавших ревизоров. те работать не дают. Лишь себе кормовые требуют. Полковые командиры тоже жалуются на устанавливаемые по наехавшими порядке. Приезжай, матушка государыня. Разберись. Возвращаюсь домой. Там новый вестник сидит. Поздравляет меня с братом. Мама разрешилась от бремени. Отец пишет, что ребенок крайне талантлив. Как только его поднесли к родительнице, сразу нашел грудь и стал сосать. Сам хорошенький такой. Поехал к родителям, отвез зелий, подкинул денег, посмотрел на братишку. Не скажу про талант, но по рассказам пацан действительно прожорливый получился. И вид у него... Неужели я тоже таким когда-то был? Ее Величество прислало записку с поздравлением, подарок и приказ о зачислении на должность пажа. Правда, с временным, на три месяца отпуском и по возрасту проведением такового у собственных родителей. То есть этот маленький сопящий сверток уже стал придворным наследного принца. Кстати, того назвали по имени отца – Лагозом. Родители решили поступить так же. Братик будет зваться Варином. Паш ниже всех классных чинов, однако не рядовой, а соответствует гвардейскому унтер-офицеру. Жалования ему платить будут, а вот что с формой придумают, не представляют. Годам к четырем-пяти братишка дорастет до старшего пажа. Затем лет 8-10 до камер пажа. А в 14 станет сержант-майором пажеской службы. Это если за хорошую службу и прилежание его начальник, наследный принц, своему подчиненному каких-нибудь наград не вытребует. Малыш уже сейчас одаренный. А значит вырастет приличным волшебником. Загадывать не хочется. Однако имеет все шансы стать магистром. А расти вместе с наследным принцем – это, знаете ли, полезно для карьеры. Наследник старше, пусть на несколько месяцев, но в их возрасте это очень много. Понятно, кто в этой паре станет главным. Однако иметь в близких друзьях сильного волшебника даже принцу полезно. Тут еще где-то рядом я нахожусь. Худо-бедно, архимаг. Так что королевская семья не прогадала. Про мою родню и говорить нечего. Мама подруга государыни, статс-дама, одним наличием родственников ускорила карьеру тети. той после почти десятилетнего простоя дали следующий чин. Отец сам имеет доступ к королевскому уху. Его даже министр отмечает как замечательного работника. Здесь, правда, я немного помог, передал министру некие бумаги. Что еще случилось в закончившемся Листогное третьем месяце года? Один из старых друзей Лагоза, граф Норар, купил скромный домик в торговом районе, рядом с набережной. Четыре комнаты, одна из которых гардеробная с парой десятков костюмов на любой случай. Больше всего нашлось полувоенных нарядов, которые носят отставники не слишком высокого достатка. Вторая комната — арсенал с небольшой коллекцией потертых орудий убийства. Ничего особенного. Несколько разных арбалетов с запасным болтом, шпаги, сабли, кинжалы и прочее приспособления для упокоения ближнего своего. Третья комната — что-то среднее между спальней и кабинетом. Четвертая — кухня, небольшой запас продуктов долгого хранения и лаз в подвал. А оттуда — в катакомбы. — Если что, здесь можно отсидеться, — объяснил граф. — А через подземелье можно выйти в район порта. — Пойдемте, барон. — Берите лампу, я вам покажу дорогу. Еще я без особой помпы и огласки стал бароном скальным. Даже выбрался туда на денек. Смотрел свои новые владения. Баронство находится в составе что наследного принца. Раньше Лагоза, теперь Лагоза-младшего. Это просто скала, торчащая в прямой видимости от материка. Добираться просто, от рыбачьего городка с порталом до пристани и далее на баркасе до причала у скалы. Затем вырубленная в камне лесенка ровно в 300 ступенек, небольшая площадка для отдыха и крутоватый подъем к башне. На первом этаже живет супружеская пара, присматривающая за хозяйством. В основном за огородиком, около развалин маяка. Булыжники из развалин и послужили материалом для стен четырех этажей башни. На втором находятся баронские покои. Третья и четвертая пустуют. удобства ограничиваются тазиком под рукомойником и дырой в стенной ниши с видом на огород. Зато баронство никогда не было завоевано противником. Причин несколько. Множество мели и рифов, защищающих скалу от высадки со стороны моря, единственное возможное место причала и легко защищаемая тропа, ведущая к укреплению. А главное, что кроме огородика и колодца глубиной несколько сот футов, здесь ничего ценного никогда не водилось. Боюсь, именно поэтому противник злостно игнорировал храбрых защитников башни. Даже маяк и тот развалился от землетрясения, а за малой надобностью его не стали восстанавливать. Лет сто назад, после очередной войны, очередного героя произвели бароны и майоратом сучили этот неликвид. Тот слегка офигел от такого счастья, но положенную башню приспостроил, баронскую спесь потешил. С тех пор бароны Скальные владели своими землями, пока рот не прервался. Да, место силы, как легко можно догадаться, здесь тоже нет. Вернувшись из выезжа, узнал, что некий алхимик отличился, расшифровал мою формулу лавандового крема и воспроизвел зелье. Испытать решил на своем ученике. К несчастью для учителя, тот был из дворян, пусть не богатого, но магического рода. Парня скрутило от жестокого аллергического шока, но в госпитале его вытащили даже почти без потерь. Подумаешь, кожа клочьями слезла. Родня ученика громко выразила и свое неудовольствие. Дом алхимика раскатали по кирпичикам, но сам экспериментатор смог сбежать в полицию. Сейчас сидит в королевской тюрьме, ждет суда. Из его показаний стало понятно, как недоброй памяти Геддер распорядился остатками основы, которую слил из котла после первой башенной варки. Я уж и думать об этом забыл. Ко мне претензий нет и быть не может, а алхимик попал. По суду его, наверное, оштрафуют. Но недовольство обиженной семейки осталось. Раз ко мне подошел лично Эльрик де Вимен, герцог флорианский, между прочим, министр. Сказал пару одобрительных слов о службе папы, а затем попросил представить его моей знакомой графине Крити Вольфстейн. Он недавно вдавил, она летом потеряла мужа. У них есть общие интересы. К тому же государь обмолвился, что графиня интересуется благотворительностью — А Ее Величество несколько недовольно тем, что муж покровительствует симпатичной вдовушке. Что-то еще было сказано о хорошем поместье. Знакомых при дворе у графини мало, а я уступил ей свой дом. Так что, если мне не будет сложно, то понятно, я вспомнил про приглашение заглядывать в гости. Вот и нагрянул в дом вдовы вместе с герцогом. Долго пробыть не смог, спешил по делам поэтому оставил вдовую пару пить чай. Крита, провожая, благодарно шепнула «Спасибо, барон».